Глава 28. Зелёные дети. Вы кто? Незнакомцам не открываем. Дом занят. Выдал Цветик. Я хозяин дома. Сейчас же откройте дверь. Грубый голос требовал впустить. Приходите утром, почему-то крикнула я. Ночью в лесу только монстры шастают. Девушка? В моём доме девушка? Подать её сюда. «Открывайте», — я сказал. Голос перешел в рык, а затем послышался скрежет когтей по дереву. После этого мы отмели последние мысли о помощи незнакомцу, стучащемуся в нашу дверь в ночи. «Протрезвеешь? Приходи. Смотри-ка, девушку ему подавай. Я тебе сейчас выйду и все кости пересчитаю». Цветик увеличился в размерах и как замахнулся жгутом по двери. Звук раздался такой, будто хлыстом по земле прошлись. «Ты кто, папаша её или муж?» Голос плохо можно было разобрать, но я заподозрила, что за дверью оборотень, еле удерживающий себя от полного оборота. «И мамаша тоже. Сказано, не пустим в дом, даже если он твой. Завтра освободим, утром приходи!» Цветик, зевнув, махнул нам рукой, чтобы мы отправлялись спать. «Что мы сделали?» Поняв, что пока наш зелёный защитник ведёт разговор, оборотень вряд ли будет ломиться в дом. «Утром не смогу», – пожаловался гость за дверью. «Спать буду в своей норе, так что открывай. Тебя сожру, а твою дочь, мамаша, возьму в жёны», – выдал незамысловатый план жених. «Ты зеленью питаешься?» – продолжил заговаривать чужие зубы Цветик. «Нет, мясом». Прошепелявил тот за дверью. «О, ну тогда я тебе не понравлюсь. Я весь состою из листьев». Цветик умудрился просунуть свой листок в еле заметную щель между полом и дверью. С огнем играет. «Фу! А что, у тебя дочка тоже зеленая?» Поинтересовался оборотень. «Очень! А еще тощая и с бородавками!» Подтвердил Цветик, а я прыснула в кулак. За дверью стало тихо целую минуту. А, -а, а Даже в доме было слышно, как собеседник чешет макушку. «В человека превращаешься? Или всегда зеленая и деревянная?» «Всегда-всегда! Так что если ты ее возьмешь в жены, то твои дети будут тощие, и зеленые и с листочками по всему телу!» Цветик подмигнул мне. «Дети?» — неожиданно встрепенулся оборотень за дверью. «Рот я хочу продолжить!» И тут он выдал то, о чём никто из нас и подумать не мог. «Всё, завтра приду свататься. Пусть зелёные и с листочками будут незаметными в лесу. Научу их охотиться». «Эй, подожди! Так она же не человек, а практически дерево». Цветочек прислонился к двери. «У каждого свои недостатки. Главное, чтобы дети были здоровые», — выдал оборотень. «Эх, придётся сегодня вновь лягушками питаться!» Наконец всё стихло. «Попал ты, цветочек!» — прошептала я, поняв, что оборотень убрался из нашего двора. «Почему это?» — он удивлённо на меня посмотрел. «Из всех нас зелёные с листочками только ты, так что и невесту изображать придётся тебе», — захихикала я. «Не придётся. Завтра мы точно найдём разлом». Уменьшаясь, Цветик лёг рядом со мной на матрас. «Ох, и устал я!» «Все устали. Спи, мой защитник!» Не удержалась и погладила Цветика по листочку. Мне казалось, что я не усну. За забором вновь что-то происходило. Кто-то шумел, кричал, завывал и даже мяукал. И под такую какофонию мы всё-таки провалились в царство снов. «Утро, встаём, Лора, просыпайся!» Цветик громко требовал моего подъёма. «Не хочу, не буду. Я совершенно не спала. Пять минут назад прикрыла глаза». Я попыталась перевернуться на другой бок, но тут же была поднята в воздух. «Холодно!» Законючила я, но тут же замолчала, вспомнив, что рядом студенты, а значит, нужно вести себя прилично. «Всё, я проснулась, отпусти!» Скоро чайник закипит, сообщил Цветик и отправил меня на кухню умываться. Кто-то из студентов осмелился открыть ставни на одном окне. "Будем уходить, то стоит закрыть окно", будто читая мои мысли, произнёс Драгонс. "Друзья, зелье бодрости у меня немного, всего два флакона. Поэтому делайте по глотку и передавайте другому. Бодрость и хорошее настроение сейчас будут как нельзя кстати". Цветик потребовал, чтобы мы оставались дома. А он сам поймает кролика или лису на завтрак. Но я категорически отказалась отпускать его одного на охоту. Мало ли что произойдёт. А мы потом его ищи? Нет, вместе так вместе. Студентов-первокурсников я попросила собирать грибы и ягоды, не боясь взять что-то не то. Цветик потом решит, что можно есть, а что не стоит. «Лови её!» Из-за деревьев прямо на нас бежала двуххвостая огненно-рыжая лиса, а за ней гнался огромный цветочек, размахивая зеленым лассо. Студенты побросали ягоды, грибы и растопырили руки, и лишь драгонс сообразил воспользоваться огнем. Скатав маленький огненный шарик, он запустил им в лесу. Лесье глазки-бусинки бегали из стороны в сторону, но когда она увидела огненный шар, летящий в ее сторону, то сделала кульбит и, раскрыв пасть, проглотила его. Все замерли, а зверёк в этот момент прилично увеличился в размерах и прошептал. «Ещё хозяин!» Драгонс ошарашенно посмотрел на меня, а затем на Цветика. Тот неожиданно махнул листом, убрал лосо и побрёл обратно в лес. «Что это было?» Драгонс вновь скатал шарик, недоумённо смотря вслед удаляющемуся цветочку. «Хозяин, накорми!» Лиса била себя по бокам обоими хвостами и запрыгала на задних ножках, увидев новый магический огонек. «Не понял, кто хозяин?» Он смотрел то на лесу, то на меня. «Поздравляю, Драгонс! Ты накормил зверя этого мира. Теперь у тебя есть преданный фамильяр!» Огонь сорвался с руки дракона и покатился по земле, но влажная трава не успела вспыхнуть, потому что счастливая лиса тут же его проглотила. думая что больше не стоит ее кормить, а то до размеров слона раскормишь, потом в пролом не влезет», кисло пошутила я, вытаскивая из сумки блокнот и карандаш, чтобы сделать заметки. «Фамильяра привязать в этом мире легче, чем в нашем. Стоит только накормить своей магией», продиктовала я себе под нос «Госпожа Лоренция», загалдели студенты наперебой, «и мы хотим фамильяра». «Пожалуйста, пусть Цветик и нам поможет приручить лису!» «Фа!» — фыркнула лиса, обвивая ноги драгонса. «Вы еще зеленые, чтобы обрести такую подругу, как я!» «Смотри-ка, а фамильярта с характером!» «Извините, а в этом мире все животные разговаривают?» Задала интересующий меня вопрос. Лисица посмотрела на драгонса и ответила. «Не знаю, раньше я не говорила!» Но как только поймала огонь своего господина, тут же обрела речь. «Так и запишем, что разговаривают не все». Я сделала пометки в блокноте. Неожиданно лиса почесала за ухом и отошла от своего новоприобретенного хозяина. А я мысленно стукнула себя по лбу. «Драгонс, сейчас же заверши привязку. Дай ей имя. Если она убежит, то это сильно может отразиться на тебе». И вот тут меня словно молния и ударило. Я поняла, что произошло с господином Гаспаром. Он же зеленый, вернулся с поля боя. А что, если он не завершил привязку? Или даже не понял, что накормил зверя своей магией? Так, вернусь домой, все ему расскажу и отправлю в разлом. Понятливый студент тут же скатал еще один огненный шарик и, кидая его, нарек зверька красивым именем Алиса. Никогда не видела полной привязки, хотя и не полной тоже. Лиса неожиданно поменяла свой облик, ее шерсть стала ярче, а на кончиках ушей и хвостов заиграл настоящий магический огонь. «Спрячь огонь», — приказал довольный Драгонс, а умная лисичка тут же повиновалась. «Вот все обзавидуются». Молодой человек наклонился и погладил своего нового питомца. «И нам, и мы, госпожа Лоренция, мы тоже хотим фамильяров». Попросите Цветика нам помочь. Снова загалдели студенты и обступили меня со всех сторон.